41. В них Люды ф рано выехали из дому. По переулку ещё ехал деревенский мужик и странным голосом кричал: "Молока! Молока! Молока!" Некогда не был первый тёплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. Берёзы в садах осыпали зелёным пухом, и черёмуха и тополя расправляли свои длинные похучие листья.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 И женщины в шёлковых ярких платках на головах и пальто с стеклярусом. Городовые с жёлтыми шнурками пистолетов стояли на местах, высматривая беспорядки, которые могли бы развлечь их от томящей скуки. По дорожкам бульваров и по зелёному только что окрасившемуся газону бегали, играя, дети и собаки, и весёлые нянюшки переговаривались между собой, сидя на скамейках. По улицам прохладным и влажным ещё с левой стороны в тени и высохшим посредине, не переставая гремели по мостовой тяжёлые возаломовых, дребежжали пролётки, извинели конки. Со всех сторон дрожал воздух от разнообразного звона и гулких колоколов, призывающих народ к присутствованию при таком же служении, какое совершалось теперь в тюрьме. И разряженный народ расходился каждый по своему приходу. Извозчик подвез них людово не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к тюрьме. Несколько человек, мужчины и женщины, большую частью с узелками, стояли тут на этом повороте к тюрьме, в шагах в ста от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьём ходил взад и вперёд и строго окрикивая тех, которые хотели обойти его. У калитки деревянных строений с правой стороны против часового сидел на лавочке надзиратель в мундире с голунами, с записной книжкой. К нему подходили посетители и называли тех, кого желали видеть, и он записывал. К них Людов также подошёл к нему и назвал Катерину Маслову. Надзиратель с голунами записал: "Почему не пускают ещё?" просил нихлюдов. А беднее идёт. Вот отойдёт беднее, тогда впустят. Нихлюдов отошёл к толпе дожидающихся. И из толпы выделился в оборванной одежде и смятой шляпе, в опорках на босу ногу человек с красными полосами во всё лицо и направился к тюрьме. Ты куда лезешь? крикнул на него солдат с ружьём. А ты чего орёшь?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 Студент нёс в руках большой узел. Он подошёл к них Людову и спросил его, можно ли и что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню, колочки, которые он привёз. Это я по желанию невесты. Это моя невеста. Родители её посоветовали нам свести заключённым. Я сам в первый раз, и не знаю, но думаю, что надо спросить этого человека, сказал них Людов, указывая на надзирателя с глунами, сидевшего с книжкой направо.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 Шотчек этот, не глядя на того, кто проходил, хлопнул рукой по спине нихлюдова. И это прикосновение руки надзирателя в первую минуту оскорбило нихлюдова. Но тот, чеже, он вспомнил, зачем он пришёл сюда. И ему совесть настала этого чувства неудовольствия и оскорбления. Первое помещение за дверми была большая комната со сводами и железными решётками в небольших окнах. В комнате этой, называвшейся сборной, Совершенно неожиданно на них Людов увидел в нише большое изображение распятия. Зачем это, подумал он, невольно соединяя в своём представлении изображение Христа с освобождёнными, а не с заключёнными. Нихлюдов шёл медленным шагом, пропуская вперёд себя спешивших посетителей, испытывая смешанные чувства ужаса перед теми злодеями, которые заперты здесь.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 Они в женской, куда ему нужно было. Пропускай спешащих вперёд, он вошёл последним в помещение, назначенное для свиданий. Первое, что поразило его, когда он, отворив дверь, вошёл в это помещение, был оглушающий, сливающийся в один гул крик сотни голосов. Только ближе подойдя к людям, точно как мухи, насевшим на сахар, прилипшимся к сетке, делившей комнату надвое,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 но и рассмотреть лицо особенно, были за рукуму человеку было невозможно. Трудно было и говорить, над был кричать изо всех сил, чтобы быть услышенным. С обеих сторон были прижавшиеся к сеткам лица, жон, мужей, отцов, матерей и детей, старавшихся рассмотреть друг друга и сказать то, что нужно. Но так как каждый старался говорить так, чтобы его расслышал его собеседник,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 которая прижавшись к сетке, дрожа подбородком, кричала что-то бледному молодому человеку с бритой половиной головы. Арестант, подняв брови и сморщив лоб, внимательно слушал её. Рядом с старушкой был молодой человек в поддёвке, который слушал, приставив руки к ушам, покачивая головой то, что ему говорил похожий на него арестант с изумченным лицом и сидеющей бородой. Ещё дальше стояла барыганица, махнув рукой, что-то кричала и смеялся. А рядом с ним сидела на полу женщина с ребёнком, в хорошем шерстяном платке и рыдала, очевидно, первый раз увидев того седого человека, который был на другой стороне в иранстанской куртке, с бриттой головой и в кандалах. Над этой же женщины швейцар, с которым говорил Нихлюда, вкричал изо всех сил лысому, с блестящими глазами рестанту на той стороне. Когда Нихлюда понял, что он должен будет говорить в этих условиях,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 42. Однако надо делать то, зачем пришёл, сказал он, подбадривая себя. Как же быть? Он стал искать глазами начальство и, выдав невысокого худого человека с усами в офицерских погонах, ходившего по среди народа, обратился к нему. Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать, сказал он с особенно напряжённой вежливостью. Где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются? Вам разве в женскую надо? Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных. С той же напряженной вежливостью отвечал Нихлюдов. Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого ж нужно видеть? Мне нужно видеть Екатерину Маслову. Она политическая? – просил помощник смотрителя. Нет, она просто. Она что ж, приговоренная? Да. Третьего дня она была приговорена. Покорно отвечал нихлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нём участие. Коля в женскую так сюда, пожалуйста, сказал смотритель, очевидно решив по внешности нихлюдова, что он стоит внимания. Седоров обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями. Проводи вот их в женскую. Слушаюсь.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 Ввел его в женскую комнату для свиданий. Комната эта так же, как и мужская, была разделена натрой двумя сетками, но она была значительно меньшей, в ней было меньше и посетителей, и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Тут же между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с голунами на рукавах и синими выпушками и таким же кушаком, как у надзирателей.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 очевидно с трудом сдерживающе слёзы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка с светлыми голубыми глазами, смотревшая на собеседника. Это была Федосия со своим мужем. Под для них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрёпанной ширкалицей женщины. Потом две женщины, мужчина, опять женщина, против каждого была арестантка. В числе их масловой не было. Но позади Аристанта к на той стороне стояла ещё одна женщина. Иних Люда в тот же же понял, что это была она. И тут же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошёл к сетке и узнал её. Она стояла позади глубокоглазой Федосии и улыбаясь слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня.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 Екатерину Маслову едва мог выговорить снег людов. Маслово, к тебе, крикнул надзирательница.